Утренний молебен обставили как могли, торжественно и пышно. Воздвигли крест, украсили чистокол пылевыми цветами. Афоня выкупался в реке, волосы пригладил, да, перекрестясь, затянул, поглядывая на благоговейно внимавших ему казаков. «Господи Иисусе, и же Иси на небеси!» Сказать по правде не имел он пока права службы править. Да вот сейчас некому было, а нужда заставляла. Молился послушник, молились и ватажники, и атаманы, головной Иван Егоров, сын Еремеев, и назначенный острожный Матвей Серга. Вместе стояли, рядом, вместе молились, вместе поклоны клали. «Господи Иисусе Христе, Богородица Дева, святые угодники!» За чистоколом, прислушиваясь к доносящемуся со двора молебну, делал свое дело молодой колдон Янко Молныче. выбрал подходящий камень, плоский серый валун, распял кремниевым ножом, притащенных помощниками Нойко да Ясавеем змей, окропил все вокруг кровью, на колени пал, а следом за ним и ученики и сертаку дева. О, великий Гахородонг, Повелитель мужских судеб! Повелитель мужских судеб! Нестройным хором подхватили ученики. Великая Праматерь Невехеге! Праматерь Невехеге! Тамуэда не властелин мира смерти! Властелин мира смерти! И вы, коварные духи лесов и болот! Духи лесов и болот! «Кровь на кровь, дело на дело, как пришло, так и ушло, как пришло, так и ушло. Ветер, ветер, дух семи трав. лети, забери, забери, унеси, забери, унеси. Головы белых пусть станут легкими, пусть мозги их очистятся». «Кровь на кровь, дело на дело, забери, унеси!» На лбу Янко Молныче выступил пот. Волосы спутались, словно львиная грива. Непростое было колдовство. Тяжелое. И вовсе не потому, что те, кто накладывал заклятие на казаков, постарались на славу. Скорее наоборот — Сделали свое дело небрежно, словно бы спешили куда-то, да посчитали, что и так сойдет. Не в этом было дело, а в том, что чье-то заклятие, даже и небрежное, снять куда как сложнее, нежели новое свое наложить. Вот и потел Янко, старался, да и его помощники тоже упрели. То змей налови, то ящериц. Да все делай быстро. Не вдалеке, в лесу, примостившись на старом пне и отогнав любопытного наляку, колотил в свой бубен майони. О, великий Номторум, и ты, Колташеква, помоги, мать сыра земля, убери чужое слово. Помолив великих богов, юный шаман обвел внимательным взглядом густой подлесок. Хорошо бы мухоморов сыскать. Для компании самое милое дело. Славный гриб-мухомор. Красивый, яркий и не прячется никуда. Всегда стоит гордо, как воин. Вон там, в папоротниках краснеет, ага. Майоне едва успел наклониться, как вдруг, висевшее в небе солнце, затмило на миг чья-то быстрая тень. Юноша скинул голову, И тотчас же нырнул в папоротники, укрываясь от взгляда летевшего над лесом всадника на летучем драконе. Всадник не просто летел, кружил, высматривал. Вот появился и второй, и третий, а за ними целая туча. Насчитав дюжину, Майони вдруг припал ухом к земле. Почва под ногами мерно колыхалась. Дрожала. Драконы! быстро сообразил парень, могучие ящеры, колдуны. Скрываясь между деревьями, он со всех ног бросился в селение, краем глаза, увидев бегущих часовых из отряда головного атамана Ивана. Те тоже поспешали к своим, с недоброй вестью. Чу? Кого-то уже сразила пущенная сверху стрела. Первая жертва. Скорее, скорее, колдуны! Ворвался за чистокол Маюни. Вбежавший следом за ним Семка Крает завопил куда громче: "Там, там войска!" "Что за войска? Где?" Атаман положил руку на эфес сабли. "А ну, докладывайте по очереди, не торопясь. Там, в лесу, где рябины" Указал рукой Семка. Зубастые драконы на двух ногах, трехроги, самбар ростом, людоедов, сонмище. Еще летучие всадники. мою не махнул в другую сторону. Там! И ящеры, да, много! Да вон они уже! В ужасе округлив глаза, закричал забравшийся на вкопанный столб феропонт зайчуши. «Из лесу вышли! Вон!» Из лесу гомонящей толпой выбежали менковы, за которыми маячили зубастые ящеры, огромные, высотой с колокольню, драконы о двух мощных ногах и с несуразно маленькими передними лапками. Ящеры шли, смешно дергая шеи, как куры, только что червяков не клевали. Желтые глаза ужасных хищников Горели лютой злобой, из раскрытых пастей плотоядно стекала слюна. Вот капнула на пробежавшего внизу менква, накрыла с головой. Что же они этих-то не жрут? Дрожащим голосом промолвил Семка. Костька Сиверов усмехнулся, нервно заряжая пищаль. От того и не жрут. Колдуны их всех направляют. Что ли забыл? «Да не забыл, просто... Боязно мне чего-то?» «Всем боезна, Эх, черт, пушек-то нет! А то бы мы им показали!» «Ничего, и пищалями сдадим. Жаль, только пороха маловато. Вот тут и оно». Колдун Янко Молныче вместе со своими приспешниками успел забежать за ворота одним из последних — кляня всех богов за то, что не успел уйти. Теперь уж делать нечего, придется разделить судьбу бледнолицых. Достойно погибнуть, либо, куда лучше, вместе победить. «Лучники, на крышу!» — деятельно распорядился атаман. «С огневым боем к чистоколу, остальные с рогатинами к воротам. Мало ли вышибут. Матвей, ворота тебе держать!» «Ничего там они, Удержим!» Матвей Серга весело подмигнул казакам и размашисто перекрестился. «Ох, помоги нам Господь и Святая Троица!» «На двойке разберитесь!» Отправив Штрауба на крышу к лучникам, Иван командовал остальными. «Живее! Вам, вам, говорю, парни! Кто у тебя Яшка в помощниках?» «В помощниках?» Растерянно оглянувшись, Вервень уперся взглядом в Сёмку. «Вот он». «Да, да», — закивал Караедов, — «мы тут в местях». «Ищаль заряжена?» Заряжена, таман. «Ну, добро». Иван прошелся вдоль Чистокола, вознося благодарственную молитву за то, что женщины оказались здесь же, за Чистоколом. Хорошо вовремя молебен устроили, — Если бы не это, эдак-то пусть и доведется погибнуть так вместе, а вот ежели бы жонки снаружи на посаде остались, было бы совсем плохо. Что же касаемо девок сертя, так с этими, что ж, пущай к своим уходят или в лес бегут, но ну, не убивать же теперь их. «Господи, Господи, Пресвятая Богоматерь Тихвинская!» Глядя сквозь устроенную в чистоколе бойницу на приближавшихся людоедов и ящеров, истово молился Яшка Вервень. — Не за себя прошу, но за Ептаку Деву. Она хорошая, добрая, хоть пока и язычница, но обязательно веру святую православный православную примет, обязательно, вот увидите. Парню только и оставалось делать, что молиться. Ничем другим он сейчас помочь своей юной возлюбленной увы не мог. Бух. Началось. Ударили в ворота брошенные менквыми камни. Грозно помахивая хвостами, зарычали драконы. Слушать сюда! По левому дракону залпом огонь, скомандовав стрелкам, Атаман обернулся к засевшим на крыше лучникам, махнул «Бабах!». Последние запасы пороха и пуль пошли в дело. Тяжелые пули ударили в горло дракона с такой силой, что едва не оторвали башку. Ящер истошно завыл, тяжело приседая на задние лапы, дернулся и как-то смешно и нелепо Словно оглаушенный камнем цыпленок с клекотом завалился на бок в траву. Ура! Радостно завопили ватажники. Даже Янко молны улыбнулся. Молодой дракон попался, кожа еще тонкая, иначе б. Да брось ты, друже, отмахнулся Иван. Пещальные пули борт корабельный проломит, а ты говоришь дракон. Тут главное не струсить, подпустить поближе. «Ладно, заряжай! Пли!» Снова выстрел. На этот раз сокрушительный пещальный залп ударил по людоедам, скосив четырех. Да еще лучники сверху постарались, зря хлеб не ели. Потеряв весь свой пыл, зверолюди тоскливо завыли, а кое-кто из них, оглядываясь, бросился к лесу. Сейчас в небо глядите, подсказал Янко. И дракон второй что-то загрустил, совсем не тем занялся гадина. Сейчас колдун появиться должен, настрополить всех. И в самом деле, оставшийся в живых ящер размерами чуть поменьше только что убитого казаками, но все же не маленький, бросив дурацкую затею со штурмом, принялся жадно поедать трупы. И впрямь, а зачем за чистокол рваться, когда вокруг мясо полно? Поредевшие менквы, видя такое дело, тоскливо завыли, поглядели на чавкующего дракона и прытко рванули густым зарослем чернотала. И тут же, как и предсказывал Янко, в небе появились два всадника верхом на летучих ящерах с кожистыми, как у нетопыря, крыльями. Лица всадников прикрывали маски черепа, к хвостам ящеров были привязаны ленты. Атаман пристроил поудобнее хитрую свою винтовальную пещаль, прицелился и шип колдуна первым же выстрелом. — Ура! — снова заорали ватажники. — О боги! — в ужасе закатывал глаза Йон и Нойко. — Гром! Гром! — «Они всех победят, эти демоны! Наши друзья, верно, Ясавей?» Ясавей ничего не ответил, следя за вторым колдуном. С этим, увы, не получилось. После гибели своего напарника он поднял своего ящера выше, так, чтобы не доставали стрелы. Там же в вышине показались и другие всадники. «Жаль не достать», — опустив пещаль. Атаман погладил шрам на виске. «Гэр-капитан!» — вдруг закричал сверху Штраубе. «Слефа! лютоеты, Около сотни!» «А справа две сотни!» — оторвавшись от бойницы, доложил Сиверов. Матвей Серега глянул в ворот. «И тут столько же! Все с камнями, дубинами, сонмище! А с ними трехроги!» «Черт!» — выругался Иван. «Ладно, людоеды, с ними-то из за частокол луж как-нибудь справились бы, но трехроги это было плохо, очень плохо. Этих приземистых толстокожих ящеров размерами с добрую избу пищальной пули не брали, а пушек у казаков сейчас не было, да и пороха-то оставалось залпов на пять, не более». К тому же еще и колдуны кружили прямо над головами ватажников. «Афоня, молись!» — быстро приказал атаман. «Маюни, бей в свой бубен!» «И тебя кое о чем попрошу, дружа Янко». «Я понял», — колдун задорно тряхнул шевелюрой. «Прикрою, и все люди мои помогут. У нас судьба теперь одинаковая». «Да уж», — обреченно перекрестился Семка, — «судьба!» «Ох, сидел бы дома! Нет, понесла нечистая сила померу. Злато взалкал. Получи теперь злато!» «Да не ной ты!» — напарник его, Яшка Вервень, обернулся с нехорошим прищуром. «Сейчас попробую трехрога выцелить. Может, даст Бог, в глаз попаду чудищу!» В глаз? Ой, Яшенька, вряд ли. Да не каркай ты. Бабах! Пущенная молодым казаком пуля отскочила от костяной башки трехрога, словно вишневая косточка от латного доспеха. Ящер, впрочем, выстрел почувствовал, замотал головой, заворчал недовольно и, подойдя к воротам, силой ударил рогами, лбом. «Бу!» Ворота затрещали, но первый удар выдержали. Первый — пока. «Что ж, казаки!» — атаман выхватил саблю. Порха у нас почти нет. Стрел тоже маловато осталось. Как ворота падут, выскочим. Трех рогов с драконами стороной обходите, людоедов рубите. Даст бог, прорвемся, братцы!» «Бог не выдаст, свинья не съест!» И снова «бух!» Ворота жалобно крякнули. «Друг мой», — подойдя к отаману, тихо промолвил Янко, «думаю, нам пора совсем отсюда идти, но не через ворота». Иван с удивлением поднял брови. «Не через ворота? А как? Крыльев-то у нас нету!» «Это же бывший храм, я так думаю», — указал пальцем колдун. «Да, он и есть бывший». Йенко Молныче неожиданно засмеялся. «Гнусная яркатка докромак, колдун из Хойны Ярга, велел тайно подземный ход прорыть из храма в дом девичества. Если здешний колдун столь же хитер и похотлив...» «Подземный ход», — быстро оценив сведения, — Атаман подозвал казаков. «Семка! Яшка! Сбегайте в дом, гляньте! Ищите потайной ход! Все там переверните!» Местный колдун, слава богу, оказался хитер и похотлив. Подземный ход ватажники обнаружили, о чем тотчас же доложили атаману. «Матвей, остаешься со своими в прикрытии!» — распорядился Иван. «Тяните, сколько возможно!» потом уходите, все остальные за мной. Казаки быстро ретировались. Люди Матвея и Сергей, немного выждав, рванули следом. Когда двое трех рогов мощными ударами тупых рогатых голов разнесли в щепки ворота, за чистоколом не обнаружилось ни единой живой души. Пусто. Ворвавшиеся во двор Менквы а задачины закружили вокруг бывшего храма. «Да что ж вы так боитесь, девы? Это ж свои, наши!» Чернявая, с плоским, как блин, лицом девчонка, звали ее Приконе, темненькая, успокаивающе улыбнулась, собравшимся уж было бежать подругам. «Что, драконов никогда не видали? Менквов?» «Вот то ты, оно что менквы!» Пухленькая Анине боязливо покусала губы. — Тупоголовые кровожадные твари, хуже волчатников, вдруг да сожрут. — Уж тебя-то точно сожрут, толстуха! — Прикане погрозила кулаком. — Наши пришли! Сейчас этих бледнотелых дикарей в пыль! За все наши унижения отомстят! За все! Радоваться надо, а вы? Менквафа не боятся! Так менквами-то кто управляет, а? Колдуны наши. Так что спокойно, можно тут ждать, не бояться. Ничего плохого нам тут не сделают. Наоборот, освободят. — Ой, не знаю, подруженьки, — осторожно подала голос ясноглазая Ептако. — Не нравится что-то мне эти менквы. И драконы не нравятся. «Знаю я, кто тебе нравится, Сам Нуера!» Схватив земли камень, При приконе запустила им в Ептако. Не попала, и оттого разозлилась еще пуще. «Я тебе сейчас волосато повырываю, предательница!» «Еще посмотрим, кто кому чего вырвет!» Схватив босой ногой щепотку песка, Ептако ловко швырнула его прямо в глаза обидчицы. Та закашлялась, заругалась. «Вы как хотите, а я ухожу!» — выкрикнула ясноглазая. «Кто со мной?» Менк вам на съеденье?» «Они и тут до вас доберутся, еще верней!» «Не слушайте эту дуру!» — протерев кулаками глаза, Прикане взревела Нуэром. «Она всегда не наша была!» Помните, кого в доме девичества чаще всех наказывали, кого пароли? Ее, ее, вот злобу-то на своих и затаила дрянь. — От дряни слышу, — вызверилась Ептако. — Знаю, знаю, кто на нас в доме девичества жаловался, кто тайно шептал. — Это я, что ли? — Ты, подлая, ты! Девы встали друг против друга, как два голодных, готовых схватиться из-за добычи волчатника. Вот-вот в морды друг дружки вцепятся. Позабыли и про колдунов, и про зубастых драконов с менквами. Так бы до драки дело и дошло, как бы... Ой, девки, смотрите-ка, вон там, в небе! В небе над лесом показались летящие на ящерах всадники. Двое из которых, услыхав приветственные крики девчонок, Тотчас же повернули к хижинам. Ну вот, торжествуя при коне, Смачно плюнула ебтако прямо в лицо, Да снова промазала, И, погрозив сопернице кулаком, Весело помахала кружащим над головами дев всадником. — Эй, эй, мы свои, ага! Садники, слышно было, засмеялись, Один из них вдруг сдернул с плеча лук и, наложив стрелу, пустил прямо в улыбающиеся приканы. Девчонка, охнув, схватилась за грудь, осела, шепча. «Как же так? Как же...» «Бежим, девчонки!» Ведомые ептако несчастные пленницы, оказавшиеся ненужными никому, Со всех ног бросились к лесу. Небесные всадники полетели следом, то и дело пуская стрелы и громко смеясь. — Ай, смотри, брат, какая верткая! Сейчас я ее... Оп! Видел? — А вон та пухленькая, ничего. Я бы ее в наложнице взял, употребил бы. — А может, спустимся? — Что ты, что ты, брат? Нам потом головы снимут. «Сказали же всех! Так мы же делаем, как сказали!» Спасающиеся бегством девушки оставляли за собой пронзенные меткими стрелами трупы. Садники же, пуская стрелы, веселились от всей души. «Ах ты ж, сам кануира увернулась! Ну ничего! А этот, а это глянь, как завалилась, прямо в лужу, барахтается!» — Барахтается, значит, живая. — Ничего, вон менквы бегут, подберут. — Ты хотел сказать, пообедают? И снова смех. И свистящие стрелы, и жуткий, непередаваемый ужас. Это ж надо, свои же. Ну почему так, почему? Пухленькая Анине уже не могла больше бежать, лишь хрипела, и, остановившись, Из последних сил крикнула «Эй, ептако, бегите к орешнику, там!» Меткая стрела едва не пронзила девчонке горло. Хорошо, та успела укрыться в траве. Распласталась, словно ящерица на солнце-пеке, поползла к ореховым зарослям. А над головами бегущих дев все хлопали крылья. Увлеченные охотой всадники даже сделали победный круг. А когда вернулись... — О, великий нга а где девки-то? Неужто мы их с тобой упустили, брат? — Не может того быть. Верно, в кустах укрылись. А ну-ка пониже спустимся глянем. Ептако подбежала к корявой сосне с выпеченными наружу корнями, показала рукой вниз. — Давайте туда, подруженьки. — Нас там найдут. Там же яма. «Там ход! Ой, Анине, скорей, давай, скорей, поспешай!» «Как уж могу! О, великие боги! Неужто спасемся? Уйдем!» Подземный ход расширялся, пока не превратился в большую пещеру с голкими, полутемными сводами и журчащим по дну ручьем. «Что-то это мне все напоминает», — задумчиво погладив шрам, Атаман обернулся. «А, Янко, эта дорожка случайно не в твой город ведет?» «Того никто не знает», — спокойно отозвался колдун, «потому что никто здесь долго не ходил. Слишком опасно». Чудовище, «Не только они. Сярк, помните?» «Как не помнить? Едва ведь не задохнулись тогда гер «Гэр-капитан». «Слева чьи-то шаги!» — подскочив, шепотом доложил Штраубе. «По коня!» «Что-то уж слишком быстро!» Матвей сказал, когда они уходили, еще ворота были целы. «Ладно, проверим. Рогатины вперед!» Уж поглядим, кто там шастает!» С недоброй улыбкой Иван вытащил саблю. За ним, кроме казаков, стояли и женщины — и даже совсем мало ребенок, Аврамкин. Всех необходимо было защитить, вывести. Обернувшись, атаман поднял вверх руку. «Тихо все! Ждем! Лучники! Будьте готовы!» Все же не слишком-то тут было удобно для лучников. Темновато. Хоть и лился откуда-то сверху дрожащий золотисто-зеленый свет, проникавший, по-видимому, сквозь какой-то заросший кустами провал. До света этого было для прицельной стрельбы маловато. Что ж, оставались рогатины, сабли. Все напряглись в ожидании. Шаги быстро приближались, даже уже не шаги, бег. Неужто и впрямь погоня? Ну, коль дело так. Иван поднял руку, и вдруг вдруг донеслись женские голоса: причитания, крики: "Не стрелять! Эй! Кто здесь?" Голоса и шаги затихли. "Кто здесь, спрашиваю?" повысил голос атаман. В ответ что-то тихонько пролепетали. "Да громче же говорите вы!" Еще лучше покажитесь. Выходите с поднятыми руками, понятно? — Понятно, ага, — отозвались из провала по-русски. Непонятно только, зачем руки-то вверх поднимать? — Юптако! — ахнул Яшка-вервень, вмиг опознав показавшуюся на люди деву. — Вас там сколько прячется? — Ой, Яша! С облегчением выдохнула девчонка. Да все мы тут, кто, конечно, выжил. Дальше пошли вместе казаки, девы. Не так-то и трудно было идти. Пещера оказалась широкой, просторной. Шаги ватажников отдавались под сводами голким сыроватым эхом. Кругом темновато, правда, но не так, чтобы очень. Правда, через пару верст стало довольно-таки темно. Рук своих не видно. Лишь где-то впереди засветился зыбкий голубоватый свет. «Сярк!» — предостерегающе выкрикнул Янко. «Стойте! Там гибель!» «Сярк?» — Матвей Серега повернулся к атаману. «Это еще что за хрень такая?» «Ядовитый воздух!» — пояснил Иван. Дышать им нельзя, отравишься. Надо возвращаться, да поискать выход. Там где-то свет сверху бил, значит, и выбраться можно. Да поищем, старый казак бросил взгляд на разлившееся впереди голубое сияние и понизив голос спросил: Дозволишь мне, Атамане? Иди, Матвей, улыбнулся Еремеев. Да поможет вам Господь. Долго не копошитесь. А погоне помните? Да уж не забудем, друже. Эй, ухтымка, Яшка, Ферапонт, вы где у меня? Тут мы, господине. Тогда пошли. Люди Сергий бегом бросились следом за своим командиром, остальные же казаки пошли обратно шагом, принаравливаясь под неспешность бывших на сносях дев Насти и Тартитки та от ухтымки не отставала, ходила хвостом, вот и на молебне была, правда за чистоколом стояла. Шли недолго, не сделали и сотни шагов, как навстречу попался запыхавшийся гонец от Матвея. Беда, братья, погоня там огромные, несчастное войско, менквы, колдуны. Что ж, спокойно промолвил Иван, пещальщики. «Займите оборону. Вы с рогатинами левей встаньте, а лучники справа. Девы, вам назад. У пленниц бывших кто за старшую? Эй, кто речь русскую добре ведает?» «Я ведаю, господине, подала голос Ептако. «Тебе и старший быть. Уводи всех до самого сярга. Да...» Еремеев вдруг оборвал фразу на полусловие — Задумчиво потрогал пальцами занывший на виске шрам, да обернулся к Янко. «Слушай-ка, дружа, Сярк, он сам по себе светится?» «Да нет», — пожал плечами колдун, — «разве на свету только?» «Ха! Понимаю тебя, мой друг! Думаешь?» «Да. Раз там свет падает, значит, где-то расщелина. Выход!» — Маюни, Сёмка, проверьте-ка. — Сделаем, атаман. Парни метнулись быстро, разведали, доложили. Перекрестившись, Иван тотчас же послал гонца за Матвеем Сергой. — Скажите, чтоб сюда все шли, живо. — Ой, атамани, а супостаты ежели... — А супостатов, чтоб на хвосте за собой, не принесли. Все явились вовремя, и дальше уже бежали бегом, и главное было не задохнуться, воздуху побольше набрать и уже не вдыхать до самой расщелины, оказавшейся на удивление широкой и обустроенной. Вниз, в подземелье, вели высокие каменные ступени, по виду весьма древние, выдолбленные Бог знает кем, Бог знает когда, и Бог весть для какой надобности. «Атаман!» — тревожно обернулся Штраубы. «Они ж за нами тут могут!» «Засаду оставим. Ты останешься, пока я подальше всех уведу». «Я воль, гэр-капитан!» — обрадованно выкрикнул немец и потряс над головой пистолем. «Тут их можно только держать!» «Только не такую силищу!» — скривился Янко Молныче. «Больно уж их много» прорвутся. Рано или поздно прорвутся. Вам бы женщин успеть увести Колдун кривился, поспешно согнав с лица довольную улыбку. По мысли его, теперь самое время было уйти, испариться, прихватив с собой соратников, двух учеников и красавицу Сертакуне. Уйти, скрыться в лесах, отыскать наляку. Впрочем, Верный шлемоголов запросто отыщется и сам. Да, уйти. А казаки, что ж, выберутся хорошо, честь им и слава может, изгодятся тогда. Они выберутся, у каждого своя судьба. Дождавшись команды, беглецы потянулись в лес, стараясь держаться ближе к неширокой речке. Все ж вода, да и заплутать не так боязно. Журчани-то издалека слышно. Помахав рукой Насте, атаман все стоял у провала, смотрел в затянутый голубоватой дрожащей дымкою зев подземелье. Немец и оставшиеся с ним ватажники уже приготовили пищали, стрелы, рогатины. «Эх!» — посмотрев вниз, Штраубы почесал голову. «Обвал устроить, а? Шаль не фейтит, Пороху Малафата оращали на широкое. «Пороху!» — осунувшееся лицо атамана вдруг озарилось радостной улыбкой. «Да нет, Ганс, немало! В самый раз! Помнишь, друг наш Генрих говорил, что сярк-то этот взрывается не хуже порохового зелья? Представляешь, сколько там его, сярка!» Объяснять старому Ланскнехту дальше было не надо. Штрауб понял все сразу. Махнул рукой казакам, ухмыльнулся, схватив мешочек с порохом. Один из последних. От темного зева провала через ступеньки и дальше в лес протянулась тонкая пороховая дорожка. Иван встал на краю неглубокого овражка, вытащил огниво, крисало, труд. Одним ловким ударом высек искру. По дорожке к провалу весело побежал огненный пороховой зайчик. «Скачи, скачи, милый!» Атаман спрыгнул во вражек, пригнулся. Невиданный силой взрыв потряс всю округу. Укрывшихся во враге казаков подбросило. Рядом с треском ломались деревья И комья спекшейся глины, в перемешку с камнями падали на зем с небес. Получилось! Выбрался наверх штраубы. Вышло все, гер капитан! Эх, заказал бы Мессу за упокой душ, та да не все языческие эти души! Что это было? Оторвавшись от ватажников уже версты натри, Йенко молныче резко оглянулся на грохот. «Земля дрожит!» — опасливо протянул дрянная рука. «Я слышал такое, в далеких землях бывает». «Откуда ты это слышал?» — недоверчиво переспросил Ясавей. «Откуда надо? Из сказок». «Тоже еще сказочник». «А ну, затихли!» — цыкнул на учеников колдун. Кажется, я знаю, что это. И догадываюсь, где сейчас войско Сертя. Осталось в подземелье. Навеки. Сярк. Ай да таман, мой друг Иван. Да, с такими друзьями никаких врагов не надо. Все разрушат и так. Вот что, парни, и ты, любезная сертаконе. Возвращайтесь-ка... — К бледнолицам обратно. Я вас догоню. Наляку поищу вот. — Чувствую, он где-то тут рядом должен уже быть. — Верно, испугался зверина. — К бледнолицам? переспросила красавица Сертаку. — Так мы с ними пойдем? В их город? — Да, пока с ними. Янко ласково погладил девушку по плечу. — Так нам пока выгодно, а там дальше посмотрим. Нойко поковырял пальцем в носу. — А почему нам так выгодно, учитель? — Потому что погони за ним не будет, — вместо колдуна пояснила Сертакуны. — Войско все полегло страшной смертью. Пока новые соберешь, менков отыщешь, колдунов подготовишь. — Нет, погони не будет. — А вот сюда Саглядатаев отправить могут. — Я бы точно отправила. «Умница!» — похвалил Янко. «Вот, учись, дрянная рука. Лучшего век не скажешь». «Ох, и ученички мне достались. То дерутся, то ругаются, то спрашивают такое, о чем и сами давно догадаться должны бы. Ладно, идем. Вон, похоже, наляка через кусты ломится. Хоть кого-то увидеть приятно. А меня?» Сертако опустил ресницы. Колдон улыбнулся, а тебя-то тем более краса моя. С тобой никакого наляко, не надобно.